но больше всего убивала информация о беременности его любовницы. Неужели это правда? Роджер всегда говорил мне, что нам нужно повременить, что пока не готов стать отцом, и что предстоит сделать так много, а ребенок отнимет у нас все свободное и несвободное время. В конце концов, и я сама убедила себя в том, что нам неплохо и так, одним. Козел!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 с пониманием дела уточнил парнишка. Я тоскливо посмотрела на уже виднеющуюся крышу дорогого кафе-бара. Сто лет там не была. И, похоже, снова не судьба. Ага, поехали на Браубери-стрит. Дом 1, дробь 107. Как скажете, миссис, одобрительно улыбнулся водитель. А я тем временем уже надиктовывала номер Стефани.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 кофе а покрепче что-нибудь есть найдем уверенно заявил подбородок с экрана Жду стев жила в элитной 50 этажке на восьмом этаже квартира досталась ей после развода с мужем в купе с электромобилем и пятью сломанными ребрами ребра сломал неизвестный вечером после итогового судебного заседания и развода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 ехал бесшумно, и зеркало на одной из его стенок было тщательно протерто от отпечатков пальцев и пыли. Для сравнения, наше зеркало треснуло года четыре назад. С тех пор его обещают поменять. Подруга встретила меня в коротеньком шелковом пеньюаре. Глядя на нее, меня вдруг началась не дать зависть. Лохматая после сна,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 Представлялось дуло к виску, паф, и за малейшее оскорбление Роджера выстрел. «Но ты могла рассказать мне потом, написать мне? Зачем? Чтобы он сказал, что я все придумала, потому что сама в него влюблена? Или потому что завидую вашему безграничному счастью?» Я все-таки села, но не на диван, а на пол. Закрыв лицо руками...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 Максимально низко потянулась за небольшим пузырьком с лекарством. «Да дебил это! Дверь закодировал!» послышался сзади голос Стефани. «Ты что, не понимаешь? Там все ее шмотки, драгоценности, да все! В смысле еще она живет?» Я даже обалдела. «В смысле наживу? У меня же нет денег!»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 «Как скажешь!» — потирая ноющую скулу и собирая вместе разъезжающиеся ноги, кивнула я. «Прямо здесь ждать и будем!» «С места не сойдем!» «Зуб даю!» «Сплюнь!» — покачала головой Стефани. «У тебя сейчас и так не гроша, а стоматологи...» «Даже миллионеров способны ободрать, как липку!» «А может, я зубами Роджера разбрасываюсь?» «Мы пока еще супруги...» «Душа в душу, и в горе, и в радости, пока развод не разлучит нас!» «Только не грузись, зай!» Стеф подала мне руку. Я приняла ее, поднялась и медленно поприлась вверх. «Даже протрезвела, кажется!» Преодолев лестницу, с обидой пожаловалась подруге. «Столько пить, и все зря!» «А ведь я коньяк даже не люблю!» И ушибы ноют. А вдруг перелом? Где? Мало ли где-нибудь, неопределенно повела рукой я. Может, мне в больницу съездить? А почему нет? Задумчиво проговорила Стеф. Побои с ними. Скажем, это Роджер тебя так. Вон скула уже яркими красками наливается. Последнее заявление меня здорово напугало.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 и разбитом лице. Все-таки продает. Нет, не так. Все-таки у нас есть дом на юге. У нас, а не у него одного. Потому что он категорически запретил мне работать с криками и битьем себя в грудь, мол, я мужик, я принесу в дом денег, сколько тебе будет нужно. И ведь носил поначалу, и жили мы как-то неплохо. Когда-то. Сколько прошло лет?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 успела заметить заставку на моноблоке. Море на закате дня. В течение следующих нескольких секунд экран потемнел, процессор, работавший почти бесшумно, затих, и я громко вздохнула. «Удаленный доступ?» сознанием дела спросила Стефани. «Наверное, дверь также заблокировал, сменив данные. Вот ведь какую сволочь ты взрастила!» «Почему я?» уточнила на автомате. «А кто же? Ты ему вместо матери стирала, есть подавала, пылинки сдувала, все капризы выполняла». «С матерью не так удобно», — Зло усмехнулась я, по-прежнему глядя на черный монитор. «С ней сексом не займешься, когда приспичит». Во мне начала подниматься злость. Не такая, как раньше. Это не вспыхнуло на пустом месте, как обычно бывало, а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 с легкостью продавливая двойное дно и, подцепив его длинным ногтем, потянула на себя. Да, муж вычеркнул меня из списка приближенных лиц, но забыл, что за столько лет я узнала о нем многое. Вынув из тайника пакетик с наличкой, еще какой-то конверт и, к моему удивлению, связку ключей, выложила все это добро на стол.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 нищие вообще щедрые люди засмеялась подруга чем меньше у человека денег тем больше он расположен ими делиться слушай а чего ты не собираешься в панике все равно как следует собраться не успею пожала плечами я а бегать и скидывать в чемоданы все что под руку попадется глупо половина барахла окажется ненужной вторая половина того не стоит стев пригубила вина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 Когда-то я плавилась в объятиях Роджа, сминая скатерть руками, а после мы накрывали скромный ужин, и все повторялось. Не знаю теперь, была ли между нами лишь голая страсть, или мы действительно любили друг друга, но вспомнить определенно было что. И напоминал о тех временах не только стол на кухне. Усмехнувшись,